Кому дано было стать величайшим конкистадором? Вы, чье имя должно было начать новую блистательную главу истории единого государства? Вы? Кровь плеснула мне в голову, в щёки. Опять белая страница. Только в висках пульс. И вверху гулки голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк и очнулся, я увидел...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 Все-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд? Нет. Наоборот, написанный кровью патент на неискренимое благоразумие человека. Даже тогда, дикие, лохматый, он понимал, истинная алгебраическая любовь к человечеству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 Вспомните, в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви. Там блаженные соперированные фантазией только потому и блаженные. А ангелы рабы и Божьи. И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так.